какое-то время совершенно безрезультатно. А потом сделал очередное открытие, показавшееся ему ещё более важным, чем находка булавки. Покончив с изучением внешнего вида мебели, он уже более часа провёл за письменным столом Феликса, выдвигая ящик за ящиком, читая старые письма, проверяя листы на водяные знаки, а машинописные тексты на особенности шрифтов. Артистический темперамент хозяина имел свои недостатки. Ему, например, не хватало терпения, чтобы хранить бумаги и документы в относительном порядке и хоть как-то классифицировать их. Счета, квитанции, пригласительные билеты, записки, деловые письма всё это без всякой системы засовывалось Феликсом в первый попавшийся под руку ящик. Бернли внимательно просмотрел содержимое стола до последнего обрывка, но не нашёл ничего примечательного. Ни на одном из листов бумаги не проявлялись на просвет те водяные знаки, какие были на письме для заказа скульптуры в фирме Дюпьера. Все отпечатанные на машинке письма не имели тех дефектов шрифта, которые бросались в глаза в послании к Феликсу от Лёгатье. Инспектор со вздохом подумал, что осталось пройтись всего лишь по нескольким полкам с книгами, и работу можно считать законченной, когда ему подвернулась третья ценная находка. На столе лежала пачка листов промокательной бумаги, сложенных странным образом. По всей видимости, у Феликса вошло в привычку вкладывать только что написанное между двумя промокашками, чтобы высушить чернила. Не изменяя свойственной ему скрупулёзности, Вернли тут же принёс из ванной небольшое зеркало, с помощью которого изучил каждый листок поочерёди. Дойдя до четвёртого, он внезапно замер, а потом издал торжествующий возглас, поскольку зеркало чётко отразило уже знакомые ему слова. Сл от -тен». в э на т по пра л п не за но по дресу мне не весна точь я цена в Я 100 транспоирув, но я посчитал, что 1500 франн в окажет достатно. Посему я приложил к данному письму указанную Это было окончание письма. полученного фирмы Дюпьера с заказом на мраморную статуэтку. Вот неопровержимая улика. Феликс всё-таки заказал скульптуру, потом по глупости промокнул текст, а промокательную бумагу забыл уничтожить. Инспектор чуть слышно рассмеялся. Настолько обрадовала его находка. Феликс заказал скульптурную группу Теперь факт был точно установлен. А если это так, то именно он организовал первую транспортировку бочки и, вероятнее всего, второе, а затем и третье её перемещение. Становилось очевидным, что Феликс организовывал все эти путешествия бочки. Значит, он положил в неё труп. А сделать это мог только убийца. Теперь стоило вспомнить и о бумаге, ведь она была одного и того же вида и для заказа на изготовление скульптуры, и для письма по поводу участия в лотерее и странном пари. Феликс заявил, что получил письмо от Леготье почтой. Но, обсуждая этот вопрос в кабинете месье Шеве, они не исключили вероятности, что автором письма мог стать сам Феликс. Сейчас подобная мысль находила подтверждение. В распоряжении Феликса имелась особого сорта французская бумага, использованная в обоих случаях. Три важные улики, обнаруженные за столь короткий промежуток времени: письмо, подписанное Эми с разбитым сердцем, изогнутая булавка на портiere и чётко читаемый отпечаток на промокательной бумаге. Всё это представлялось инспектору прямыми свидетельствами виновности Феликса. Однако ему так и не удалось обнаружить никаких следов вскрытия бочки даже после самого тщательного осмотра. Напрашивался вывод, что сделано это было не здесь. Хотя в голову тут же пришло возможное объяснение. Предположим, Феликс получил бочку и привёз её в Сен-Мало, чтобы снова отправить в путь на следующее утро. Куда бы он поместил её на ночь? Она оказалась слишком тяжела, чтобы передвигать в одиночку, а помощники в таком деле были ему совершенно ни к чему. Как же следовало поступить? До да очень просто: оставить бочку на повозке. Но, разумеется, он мог следовать элементарному и самому очевидному плану: распрячь лошадь, а бочку вскрыть там же, где она и находилась, на телеге. И если при этом просыпалось немного опилок, То Феликсу помог и ветер. От них вскоре не осталось бы ни соринки, а тем более сейчас, когда минуло столько дней. Бернли вновь обрёл уверенность в правильности взятого направления в расследовании. Потом его осенила ещё одна идея. Если лошадь распрягали, и она провела ночь в конюшне усадьбы, то какие-то следы обязательно остались. Он вернулся во двор и снова провёл поиски. Но на этот раз удача больше не улыбнулась ему. Пришлось признать, что лошадь на территории участка не держали очень давно. Он допустил, что кучер оставил повозку, а лошадь увёл с собой, но такой вариант представлялся едва ли реальным, и инспектор решил пока оставить этот вопрос открытым. Бернли вернулся в Скотланд-Ярд. где шеф выслушал его отчёт с большим вниманием и тоже оказался под впечатлением от находок, сделанных инспектором. Он высказал своё мнение в пространном комментарии, закончив так: Мы, конечно, отправим булавку в Париж для опознания горничной. Ну, если разобраться, опознает она её или нет, не столь уж важно. Мне кажется, Нам удалось собрать против Феликса достаточно улик, чтобы передать дело в суд. Между прочим, совсем забыла помянуть. Я отправил нашего человека к нему в фирму, в компанию, выпускающую рекламные плакаты. Там сообщили: Феликс брал отпуск как раз на ту неделю, когда Бочка путешествовала из Парижа в Лондон и обратно. Разумеется, я не считаю этот факт ещё одним доказательством против него. Но он прекрасно вписывается в нашу версию.